Глава 40 Дары хаоса очень разнообразны, но большинство из них связывает одна общая черта они так или иначе полезны для сражений и выживания. Первая стихия словно задалась целью превращать попавших под ее крыло существ в сильных и опасных бойцов. А где нужны войны ответ прост на войне. Ранее Игнат задавался вопросами, зачем хаосу Земля? В чем смысл того, что он делается людьми? Ответ, как это часто бывает, скрывался на самом видном месте. Вполне возможно, он подсознательно и так уже догадался. Ведь слова этой стражницы порядка не вызвали удивления. Сенсорное зрение позволило наблюдать, как вместе с ядром затухает жизнь Хасита. Бессмысленная жестокость. — раздался грустный голос в голове. — Тем не менее, ты еще можешь искупить свои поступки. Кедров лишь сардонически усмехнулся. Бесполезно ему сейчас прививать комплекс вины. Это подействовало бы на какого-нибудь тепличного паренька, выросшего в сытости и достатке. Но совсем бесполезно против вчерашнего инвалида, чья жизнь в одночасье превратилась в бесконечную гонку со смертью. Кем бы ни была эта защитница порядка, Она предлагала снаходцу решать судьбу своей планеты. Но максимум, кем он может стать лишь игрушкой в руках действительно серьезных существ, не больше. Единственным приемлемым путем сейчас было искать силу. Иногда опрягся, ожидая атаки по мозгам, но все было спокойно. «Кажется, русалка была истощена и ранена», — вспомнил профиль характеристик он. «Ее силы серьезно ограничены». Дальше действовал, основываясь на своих соображениях и опыте от ментальной атаки. Не теряя времени, он рванул по коридору в сторону убежища противницы. «Что ж, ты не отказался от своего порочного пути», — отправила патетичную речь она. «Придется мне положить ему конец здесь». Остановившись перед поворотом, Игнат быстро снял шлем. Словно пересея из древних мифов, он протянул его к дверному проему, чтобы в отражении лицевого щитка увидеть врага. Подводная тварь по-прежнему находилась в резервуаре. Ее глаза были широко распахнуты, мерцая фиолетовым огнем. «Я прав. Визуальный контакт дает ей больше возможностей». Он осмотрел остальное помещение. Все оно было обезображено хаосом, но круг в метр диаметром от резервуара был не тронут. Очевидно, применена какая-то защита. Не теряя времени, снаходец создал несколько сгустков холода и отправил их в цели. С неярким сиянием вода потоком хлынула из бассейна, чтобы за секунду сформировать жидкий купол. Ледяные сферы ударили в него, тут же заморозив непрозрачный барьер. Визуальный контакт стал невозможен. Игнат быстро выглянул, сейчас сенсорным зрением возможность справиться с Ундиной. «Вот оно!» – мужчина увидел исходящие энергетические линии из бассейна. Проследив за ними, обнаружил крупные силуэты. То было технологическое оборудование для поддержания жизнеобеспечения, но щит до него не дотягивался. В ту же секунду в него полетел выброс хаоса. «Стой!» От сильного ментального крика Игнат словил дезориентацию. В этот момент купол раскололся. Поток воды перехватил пучок энергии, не дав ему настигнуть работающее оборудование. Атака не стала успешной но зато дало понять, что снаходится сна на верном пути. «Как тебе такое, страж?» — успехнулся он, изжав зубы напряг волю. В груди зажгло. Это действует предельная нагрузка на тело. Однако Кедров стремился закончить бой быстрым натиском. Неизвестно, что еще есть в загашнике у этой твари. «Получай!» — он швырнул целых пять сгустков первой стихии, направляя их по совершенно разным траекториям. Из-под расстрескавшегося купола рванули тугие струи воды. Один, второе, третий выброс хаоса были перехвачены. Остальные два все же пролетели в заднюю часть лаборатории. Вспышка. Тьму помещения озарило языками оскверняющего пламени. Первой охватилось охватило стеллажи с гудящим оборудованием. Практически сразу неостановимые аберрации разомкнули цепи, выводя его из строя. Один за другим аппараты выключились перестав насыщать воду кислородом и питательными веществами. Остановились фильтрующие системы. С этого момента минуты жизни некогда захваченной русалки были сочтены. «Ты...» Этот ментальный крик был наполнен такой яростью и мощью, что Игнат упал не в силах совладать с мигренью. «Хаосийское трудье! Ты сдохнешь тут со мной!» Эксиона вошла в ярость. Ей больше не нужно было беречь силы, ведь шансов пережить происходящее не осталось. Наполненный силой поток воды мгновенно рванул во все стороны, в расколов резервуар. Игнат, наблюдавший за этим из дверного проема, широко открыл глаза в ошеломлении. На него шел целый вал воды. В сенсорном зрении она сверкала от насыщенной энергии. Огромная волна приближалась слишком быстро, бежать уже бесполезно. Оставалось лишь делать все, чтобы выжить. Вход в лабораторию был довольно узок, и это можно было использовать. Кедров начал судорожно концентрировать ледяной аспект в этом месте. У него было лишь пара секунд. Когда сноходца уже начал обдувать ветер от приближающегося вала воды, он высвободил накопившуюся силу в одном векторе, направив его навстречу потоку. Вспышка тут же переросла в треск. Вода прямо на ходу обрастала льдом. Тот трескался и проминался от нависающей толщи, пропуская вперед новые волны. Они, в свою очередь, также замерзали. Скорости заморозки явно не хватало. Однако в этот момент поток достиг узкого горлышка дверного прохода. Игнат вовремя закрыл лицо керамическим щитком. В следующий момент его задело разлетевшимися во все стороны брызгами и кусками замерзшей воды. Здоровенные глыбы льда с треском вошли в проем. Напряженный человек увидел, как они спрессовались и застряли. Позади бушевала вода, но основная мощь уже была погашена. Атака противницы захлебнулась. Не теряя времени, снаходец рванул в коридор. Он быстро выжег стену хаосом, чуть в стороне, и заглянул внутрь. Помещение было залито по щеколотку водой. Он тут же обнаружил приметный силуэт противницы. Ожидания, что предстоит новый бой, не оправдались. Разлитые в воздухе эманации хаоса наконец-то добрались до стражницы порядка. Кедров впервые видел, как обычно аморфная первостихия, словно обрела волю, самопритягиваясь к Ее энергетика сопротивлялась, но обессиленная и раненая русалка была обречена. Убедившись, что противница лишилась возможности применять навыки, Игнат вошел в зал. Быстро подойдя к женщине, чье красивое ногое тело изуродовали почерневшие вены, Он нанес удар милосердия. Клинок пробил плоть и остановил сердце. «Ты!» Эксоны пыталась передать какое-то ментальное послание, но силы, а вслед за ними жизни оставили ее. Игната второй раз за бой накрыло чувство поглощаемой энергии. Однако на этот раз оно было настолько плотное, которое он никогда не ощущал раньше. Мужчина нашел глазами какую-то железку и сел на нее, чтобы не упасть. Тем временем над телом убитой повисли светящиеся сферы. Игнат был удивлен. он не относилась к хаоситам и не имела никаких даров. Тогда что же с нее могло воплотиться? «Это награда за убийство слуги вражеской первой стихии?» — задался вопрос у мужчины. Он подхватил на руки добычу и применил идентификацию. «Дары телесного развития». Телесный тип. Печать объединения. Хм. Сноходец был озадачен. Вопросы вызвали обе полученные награды. Однако, если по поводу дара было понятно, то по поводу печати оставалось много вопросов. Игнат приблизил к лицу полыхающую красными и синими всполохами сферу. Что с ней делать? «Мне нужно больше информации», — понял мужчина. Не выпуская из рук ценные награды, он осмотрелся. Кажется, никаких других врагов или еще чего-то опасного не предвиделось. Следовало найти укромное местечко. Такое отыскалось быстро. За стеллажами с разрушенным оборудованием находился выход в еще одну коморку. Трудно было сказать назначение этого помещения раньше. Судя по лежанке, здесь жил слуга ондины. Сев на мягкую кушетку, снаходец тут же открыл лист характеристик.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 сенсорное зрение, статус, серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Загрязнение. Куда же без тебя? Недовольно подумал Гнат. Сейчас он еще ничего не ощущал, но можно быть уверенным, когда проснется в реальности, сразу получит отвратительное самочувствие. Кедров сконцентрировал свой взгляд на даре познания, которое отстало других по характеристикам. И сейчас пришло время это исправить. Благо энергии более чем достаточно. Мужчина представил, что он желает получить больше информации и начал вливать полученную силу. Возможно, его требование для улучшения было слишком серьезным, потому что пришлось потратить много энергии. Наконец, через полчаса дар познания преобразился, превратившись в дар истинного знания 2. Вслед за ним изменился и навык идентификации, став извлечением знания. Воодушевленный Игнат применил его на розовой светящейся сфере. Дар телесного развития. Телесный тип. Позволяет пользователю улучшать тело и задавать векторы его улучшения. Фу, звучит более чем хорошо. Не теряя времени, он перевёл взгляд на полыхающий красно-синим значок, похожий на монетку, и использовал новую способность. Печать объединения дает возможность объединить два сочетающихся дара, дабы получить улучшенную силу. «И это великолепно!» — кивнул Игнат и посмотрел в сторону, где лежало мертвое тело слуги порядка. «И все это с нее!» Ранее, бродя от башни к башне, он задумывался на тему, что собрать нужную комбинацию даров слишком сложно. Это скорее вопрос удачи, чем упорство. Теперь он получил ответ. Башни были лишь стартовым шагом. Настоящие награды Хаоси должен брать, сражаясь с врагами своей первой стихии. Именно с них падают ценные, а главное, подходящие потребностям награды. Игнат собирался использовать все и немедленно. Начал с дара телесного развития. Миг и розовая сфера впиталась под кожу. Заглянувший в себя сноходец, ощутил, как та заняла в груди свою орбиту вокруг полыхающего источника хаоса. Решив оставить эксперименты с новым даром на но потом, Он обратил внимание на печать объединения. Честно говоря, Кедров хотел бы оставить столь ценную награду на потом, но не знал, можно ли их хранить и как. Куда безопаснее было использовать навык сейчас. Благо, у были на примете две способности со смежными типами сил. Только что улучшены дары истинного знания 2 и дары распознавания энергии 2. Оба они применялись, чтобы получать информацию и разведывать. Это был единственный вариант для объединения. Игнат немедленно перешел от слов к делу. Не зная толком, что делать, он поднес печать к груди. Благо, хаос позаботился, чтобы его награды можно было использовать интуитивно. Кедров увидел, как печать вспыхнула и исчезла. Повинуясь воле сноходца, вокруг выбранных даров появилась связь. Она быстро стянула две светящихся сферы, которые вскоре начали объединяться. Игнат в это время почувствовал неприятные ощущения. В груди резко нарастали боли и жары. Температура скакнула так резко, что он, кажется, увидел, как от вспотевшей кожи исходит пар. Самочувствие продолжало ухудшаться. Жжение в груди вскоре перешло в настоящий пожар. Энергия будто загорелась, стремясь испепелить Игната. Терзаемые Терзаемой боли он сам не заметил, как упал в беспамятство. Кедров пришел в себя от ощущения чего-то влажного на лице. Открыв глаза, он увидел, как черный мобс с явным беспокойством вылизывает его лоб. — Фу! — мужчина тихонько отпихнул сердобольного пса. — Бамбик, бля, не лезь, нормально все. Правда, по поводу «нормально» он не был уверен. Игнат огляделся, чтобы убедиться, что находится в одноместном номере Росталанта. Уже зная, что увидит, откинул влажную простыню и не ошибся. Грудь, руки, ноги, везде можно было заметить черные полосы, исходящие от черного пятна в районе солнечного сплетения. От увиденного сноходца аж бросило в жар. Несмотря на то, что дар исцелял заражение, выглядело так, будто жадная первостихия с каждым разом захватывает все больше и больше. Или это из-за увеличившегося количества даров? В любом случае, сейчас лишь можно было гадать. Проблема заключалась в другом. Если их внезапно погонят на медосмотр, что ему говорить? Возмутившиеся от такого врачи могут и правда на исследование пустить. Ответа на этот вопрос не было. Постаново от в костях, Игнат пошел в душ. Сев прямо на пол кабинки под горячую струю освежающей воды, он заглянул в профиль. Кедров Игнат Александрович. Проводник. Хаоса. Уровень силы. Адепт. Пятый уровень. Дары и особенности. Источник хаоса. Третий уровень. Дар очищения и восстановления тела. 2, Второй уровень. Дары телесного развития ⁇ первый уровень. Взор стяжателя ⁇ первый уровень. Способности ⁇ извлечение знания, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, холод, свет, кинетический. Взор. Статус ⁇ серьезное поражение энергии, загрязнение хаосом. Не успел прижиться дары истинного знания, как объединился вместе с распознаванием энергии. Превратилось это во что-то под названием «взоростяжателя». Однако самочувствие было столь дряное, что не оставалось сил даже на любопытство по отношению к новой силе. Кедров наконец ополоснулся, и мальски привел у себя в порядок. Он надел ходи с длинным рукавом, чтобы никто не заметил страшные стигмы на теле. Время на часах как раз поджимало, пора идти на завтрак. Сноходец открыл дверь и практически вывалился наружу. Впереди у конференц-зала уже собирались его коллеги. Молча кивнув всем, мужчина наткнулся на пристальный взгляд Михея. «Я же говорил!» — прорычал тот. «Не бухаем и не употребляем здесь!» В любое другое время гнат бы съехал с темы, но обилие отвратительных ощущений сделало свое дело. В голове Алла искры вспыхнула злость на приставучего идиота. Михей фактически не имел никаких оснований, чтобы командовать. Его выделяла лишь Маргарита, чтобы проще было управляться с группой в ее отсутствии. «Ты кто такой, сука?» Кедров резко повернулся и посмотрел оппоненту в глаза. «Кто такой, чтобы мне указывать?» Неожиданная вспышка явно ошеломила того. Куратор, расширив глаза, смотрел на Игната и не находил слов. «Если мне плохо, это мое дело!» Снаходица сделал шаг вперед, пристально глядя на Михея. «Но никак не твое! Ты понял меня?» Вопрос повис в тишине. Все вокруг замолчали. Удивленные люди смотрели на вспышку агрессии Кендрова. Последний медленно провел по ним взглядом, будто спрашивая, есть ли у кого-то еще вопросы. Никто лезть не стал. Михей же ничего не ответил. Криво ухмыльнувшись, он пошел в сторону столовой. Вслед за ней молча направились остальные иногда одаривая испуганными взглядами рассерженного мужчину. Пока шел в столовую, агрессия отступила. Как это водится, после вспышки пришло сожаление о несдержанности. Вполне возможно, в будущем это укнется, Но предеристый Михей уже действительно начал раздражать. Признаться, Игната всегда бесили эти скользкие тимлидеры, готовые пролезать наверх по чужим головам. В столовой уже было достаточно людей. Кедров сел за пустующий столик, желая позавтракать в одиночестве. Неожиданно к нему подошла Катя, с которым приехал в Екатеринбург. «Что?» — ответила она на вопросительный взгляд и объяснила. «Другие столы забиты». Игнат молча уткнулся в тарелку. День начался странно, но таило еще больше.